Мне приятно, что вы так говорите, но я хотел бы узнать, чем именно могу помочь такой крупной корпорации, как ваша. Кемаль задумался. Теперь он должен войти в клетку льва. И никаких других вариантов не существует. Но он уже открыл клетку, значит, нужно входить. Нас интересуют акции компании «Юникл». Осторожно начал хозяин кабинета. Гость сразу насторожился. Мы хотели бы вложить часть денег в эту компанию, но пока не имеем представления о ее возможностях. Седлер, понимающе кивнул. Мы хотели бы ближе познакомиться с этой компанией. Также осторожно закончил Кемаль и думаем, что вы тот человек, который может нам помочь. — Понимаю, — сразу ответил гость, — но могу ли я предполагать, что под вашим словом «мы» скрывается и ваш тесть, мистер Саймингтон? — Вы это знаете? — Мистер Кемаль, — этот мерзавец все-таки снял шляпу, — я знаю обо всех известных людях города и штата, и все знают Ронни Сэдлера. Иначе нельзя, такая конкуренция. В данном случае мы... Это только моя компания, — быстро ответил Кималь. Мистер Саймингтон не имеет к нашему проекту никакого отношения. За исключением того, что он дед вашего сына, — улыбнулся, показывая крупные редкие зубы Ронни Седлер. Да, за исключением этого обстоятельства. Вас интересует еще какие-нибудь вопросы по мистеру Саймингтону? Или вы хотите говорить о моей фирме? — спросил он. Больше никаких вопросов, — развел руками Ронни. Шляпу свою он положил прямо на стол. Что вас конкретно интересует? Их наиболее крупный завод в Далласе. На этом предприятии, собственно, и держится вся их фирма. Мне нужно знать все об этом заводе. Обратитесь в их рекламные службы, и они с удовольствием выдадут вам всю имеющуюся у них информацию, — удивился Седлер. — Или вам нужна дополнительная информация? — В этой клетке воняет, но ничего другого у меня нет, — подумал хозяин кабинета. — Мне нужна информация о военных заказах, чтобы оценить степень надежности и рентабельности завода. Мне нужны все данные о его предполагаемых поставках в этом году. — Вам нужны данные о ракетных двигателях? — чуть понизив голос, уточнил Ронни. — Но они засекречены. Кималь молча смотрел на него. Видимо, в его взгляде гость прочел нечто такое, после чего он смог выдавить. — Это будет стоить очень дорого. Хозяин кабинета по-прежнему молча смотрел на него. Кроме вопроса, Ронни чувствовал в глазах и откровенное презрение, и это его довольно сильно обижало. — Пентагон обычно не любит, когда лезут в его секреты, — пробормотал Седлер. «Сколько — Сколько? — вместо дискуссии спросил Кималь Сто тысяч долларов наличными. — Половину завтра, не задумываясь, — ответил Ронни. — Если согласны. — Сегодня, — ответил хозяин и, достав из ящика стола пять пачек, положил их на стол. — Сегодня, — мистер Седлер. Ошеломленный гость смотрел на деньги. — Когда вам нужна информация? — спросил он. — Три дня. — У вас максимальный срок всего три дня. «Мы не успеем», — задумался Седлер. «Вам нужна информация или документация?» «Вы думаете, мы заплатим такую сумму денег за ваши слова без документов?» — спросил в свою очередь Кималь. «За три дня нереально». Ронни облизал губы. Его нервировали пачки денег, лежащие на столе рядом с ним. Кемаль взял пачки в обе руки. — До свидания, — сухо сказал он. — Мы не договорились, мистер Седлер. — Подождите. — почти страдальческим тоном крикнул гость.